Глава вторая. Затерянный лес. Маркус. Избушка была жилая, добротная, не запертая, как в сказке. И пироги тебе на столе, и простокваша в кувшинчике с накинутым сверху полотенцем, букет из осенних сухоцветов на белой скатерти. Печь во всю избу дышит теплом, крепкие лавки по обе стороны от стола, а поодаль у окна маленькая перинка с вышитым покрывалом на горке из подушек белым тюлем. Простой шкаф для одежды и стул с массивной спинкой. Вот и вся обстановка. По запаху я не мог понять, кто же хозяин. Но воображение рисовало милую старушку в платочке. И оттого хотелось задержаться здесь подольше. Я чувствовал голод и все-таки не выдержал. Стащил со стола ароматный пирог, еще теплый. По-свински сожрал его на полу, немного раздавив начинку из капусты и мяса. Даже оборотням бывает стыдно. И я сгреб лапой остатки трапезы за порог. Живот благодарно заурчал, хотя требовал употребить все съестное, что можно здесь найти. В тепле я разомлел и сам не заметил, как уснул под лавкой. Что-то острое больно ткнуло меня в бок. Я с просонок даже не понял, где нахожусь. Подскочил, ударился головой о дубовый стол, зарычал и попятился к кровати. Сверху вниз на меня смотрела далеко не милая бабуля. Это был заросший волосами имхом мхом в грязном трепье толстый леший. Его руки и лицо были местами покрыты одеревеневшими наростами. За секунду оценив ситуацию, я зарычал устрашающе. «Подумаешь, нечисть какая-то, я такого вмиг перекушу!» И стал надвигаться на лесного чудика. Но его основным преимуществом стала незамеченная мной увесистая дубина. Огрев ею мою бедовую спину, леший выдохнул, произнес тонким голоском, никак не вяжущимся с его внешностью. «Фух, зараза!» и вытер пот со лба. Наверное, нечасто встречался с оборотнями, понимающий, подумал я, и бросился на волосатого, заставив упасть около лавки, и тут же придавил горло лапой. Он просипел. «Хватит, хватит, пощады!» Такого я не ожидал, чтобы нечисть так быстро сдавалась. Может, я и не знаток темных пакостных сил, но об их методах наслышан. Для надежности клацнув зубами у самой его морды, я отступил на шаг, готовый вцепиться в горло. «Ну чего, чего ты кидаешься, лохматый?» — обиженно пропищал Леший, потирая ушибленный локоть. — Сам в дом залез без спросу, а еще кидается. — Извини, дружище, — ответил я мысленно. И к моему удивлению он понял. — Извиняется он. — Ага. Вон отоптал, смотри, и пол поцарапал когтищами своими. — Да мне зайчик за это голову оторвет! Я усмехнулся. — Зайчик? Голову оторвет? Какая нелепица в самом деле! — Сам ты нелепица, окаянный! — воскликнул Леший и поднялся, почесывая пузо. «Ох, быть беде, быть беде! Зовут его Зайчик, что непонятного? Предводителя нашего, а он порядок любит, строго бдит». Очень любопытно стало, что же за Зайчик такой руководит пугливыми лешими. Но лесной житель с торчащей веткой из уха успел подслушать и эту мысль, отчего пуще прежнего набычился. «Не возводи напраслину, серый, не пугливые мы, а послушные, и приказы его уважаем». У меня и на твой счет есть распоряжение всех встречных новичков, заплутавших, доставлять к его темнейшеству. Я вздохнул. Ну, начинается. И что же делает его темнейшество с новичками? Уж пади не в шашки играет? Леший захихикал и постучал себя по голове. А ты умный. Зайчику нравятся умные. Ну, пошли, что ли? Только ты это, без глупостей. В этот раз я поостерегся подумать вслух, о чем действительно с ехидством подумал. Леший важно шагал впереди, не забыв прихватить с собой дубину. Я лениво шел почти рядом, как пес, но делать глупости действительно не собирался. Мне не стоит враждовать с лесными жителями, да и плевать на их дела. Мне нужен дух леса, только и всего. Леший завел меня в заросли, исцепляющихся за шкуру колючих кустов и низких деревьев. В этом месте лес словно сгустился слишком много растительности весьма неприятно выглядевшей в свете осеннего облетевшего пейзажа все темные краски природы как будто слились на этом пятачке образовывая длинные густые тени от стоящего невдалеке полуразвалившегося пня на котором сидел худой даже костлявый человек в серой бесформенной одежде я успел заметить лишь одно движение кисти совершенное им в моем направлении полукруг и на голову тяжело опустилась знакомая дубина Очухался, наверное, довольно скоро, ведь мой страж с ужасом отпрянул в сторону, едва я зашевелился и открыл глаза. Толстый леший с некой жалостью выглядывал из-за деревца, даже развел руками, мол, извини, не по своей прихоти. Я отвернул морду и чем-то звякнул. Смешно, но больше обидно и унизительно. На моей жилистой потрепанной шее висел собачий строгий ошейник, стянущийся железной цепью на несколько метров. Я выругался самой непристойной бранью, какую только знал. Плевать, что леший может подслушать. Да и не только он один, как выяснилось. Человек на пне засмеялся, щелкнул пальцами, и к нему подбежали обезображенные умертвия. Один вовсе без лица, без глаз и нос, и рта, со шрамами на этих местах. Ростом ниже лешего. А второй без руки и одной ноги. Они лихо подскочили к хозяину, оба кивнули и направились ко мне. Я зарычал и ощерился приготовился напасть на уродов, но моя левая задняя лапа почему-то не слушалась, будто застыла, и мне пришлось вновь сесть. Больно не было, эти мелочи лишь злили меня. В мертве без опаски сняли обмотанную вокруг дерева цепь и возвратились к человеку, спокойно подтаскивая меня за собой. Упираться было глупо и неудобно. Лапа так и осталась онемевшей, и я волок ее за собой». «Добро пожаловать в мой лес, спутник», — с улыбкой на пожелтевшем лице сказал человек. Я усмехнулся про себя. «Еще скажи, будь как дома». Человек, конечно, тут же прочел мои мысли и снова улыбнулся, приговаривая. «Это едва ли, едва ли. Ну-с, и кто же у меня тут шалит в серой шкуре? Кто ты такой?» Не знаю, мог ли человек слышать интонацию моих высказываний, но, гордо вскинув морду, я твердо заявил. «Я князь, а вот ты кто?» «Я здесь тот, кто спрашивает, а ты отвечаешь», — дровоучительно произнес худощавый. В ответе не было особой нужды, ведь я и так догадался. Это предводитель, которого уважал мой знакомый Леший. Предводитель нечисти, стало быть, со смешным и трогательным именем или прозвищем Зайчик. «Ага, значит, князюшка ко мне пожаловал. Чудесно! Удобно ли тебе, дорогой князь, не жмет ли цепочка?» «Ты прости, дружок, но это мера предосторожности. Знаю я вашего брата. И уж кому-кому, а волкам и так-то веры нет, а оборотням и подавно. И надо сказать, давно я не встречал такого, чтобы контроль был полноценный, человеческий. Опасный ты зверь!» Предводитель с интересом разглядывал меня. На сухом лице блуждала улыбка. Он был совершенно лысый, горбоносый, и кожа обтягивала его череп, едва не лопаясь, словно он не ел и не пил долгое время, засыхал, как дерево в пустынных землях. Он щелкнул пальцами, и задняя лапа обрела былую подвижность. Благодарить за это я не стал. Зайчик сидел на почерневшем троне вальяжно, закинув ногу на ногу, выставив вперед костлявую руку и любуясь своим единственным перстнем, что переливался в предзакатных лучах солнца. «Так почему же просто не убил меня?» — мысленно спросил я, занимая удобную позу для беседы по душам. Предводитель нечисти картинно вздохнул, потянулся, зевнул и ответил с усмешкой, подперев в палую щеку кулаком. Сухощавый и надменный скелет. «Эх, князюшка, молодой ты еще, зеленый, да скучно мне, вот тебе и ответ. Ну что ж за жизнь будет, если я так каждого встречного поперечного убивать стану, а?» Итак, так нынче с собеседниками не густо. А мне чем прикажешь заниматься? Я уже так вон, как лес преобразил, вычистил. Седьмой год тружусь без устали. Каждый комарик ко мне с докладом летит. Лешие и пикнуть не смеют, приказа ждут. Упыри, путникам улыбаются, не трогают. Мавки голыми бегать перестали, негодницы. Какой-никакой, а порядок?» Я усмехнулся и добавил. «Ну да, как же, видал я твоих мавок». «Всё одно при луне платья скидывают поганки!» «Это так, единичный случай», — отмахнулся зайчик. «Раньше-то они совсем нагишом шмыгали по болотам своим, да не церемонились заблудшими. А сейчас и им скучно стало, да и я позволения на убийство не даю». «Ты гляди, прямо образец праведности», — съязвил я. «Ну тогда расскажи, рогатый, отчего же в этом лесу хоронишься вместе со своей шайкой?» Раз уж они у тебя такие послушные, вступали бы в город, в народ, жили себе спокойно». Предводитель обиделся, дернул костлявым плечом, отвернулся. «Чуть что, сразу рогатый. Ишь ты!» – пробормотал он. «Ты, княжа, не забывайся. Я хоть и добрый, но язык тебе подрезать на раз-два могу. И потом, ну какой же я рогатый? Это сказки все, выдумки. Ну где у меня рога? Нет уже? Народ погонь придумал, а мне теперь ходи всю вечность с клеймом. — Бессовестные, бессердечные. Я едва не засмеялся, но каков паяц, еще слезу бы пустил для правдоподобности. — Ладно, не буду рогатым называть впредь. Легенды, знаешь ли, ходят про твой истинный облик. — Так что же в лесу делаешь? Предводитель нечисти вздохнул. — Веду охрану выделенной территории. Зайчик отряхнул несуществующую пыль с плеча серой многовековой рубахи и продолжил работёнка не пыльная, как говорится, но очень уж ответственная. А от кого охраняешь-то, позволю знать: Лес вроде как и так заколдованный, простой путник сюда вряд ли забредет. Да и что тут особенного? Ну, кроме твоих нечистых прислужников. Словно в подтверждение моих слов, где-то поблизости противно гаркнула птица, а в ответ ей заверещали грызуны, в одно мгновение сверкнули в скрюченных ветвях десятки пар глаз, крылья всколыхнули воздух на поляне, и тут же все затихло. — А вот это не твоего маленького ума дело, волчонок. — Ага, — обрадовался, глядя, как занервничал рогатый. — Значит, не от кого-то охраняешь, а кого-то охраняешь. — Интересно, кто же крутит самим дьяволом? Нечистый на миг утратил всю свою наигранность и жеманность, глаза засверкали ледяной злобой, руки сжались в кулаки. — Захлопни не пасть, щенок! — Да я же так, из праздного интереса. — Ну ты чего, рог... «Дорогой властелин, не злись!» Зайчик сменил гримасу злобы на презрение и фыркнул. «Я тебе точно язык подрежу. Не пристало так со старшими разговаривать». «Понял, понял, уяснил», — примирительно ответил. «Только вот интересно получается. Я тут, значит, брожу днями и ночами, ищу кое-кого могущественного и что-то никак найти не могу. И дорогу мне пересекают твои ребятушки вышкаленные». «Сдается, ты к этому руку-то и приложил?» Кослявый заерзал на деревянном троне. Глаза заблестели, улыбка растянулась по впалым щекам. «Кого же ищет серый хвост? М -м? Какого такого могущественного ты хотел тут отыскать? Как ты уже понял, всем тут заправляю я, и, стало быть, могущественнее меня никого нет». «Кроме духа леса, разве что», — поддакнул я в его же манере. Зайчик закатил глаза и расхохотался. «Чего-чего? Дух леса? Это что еще за зверь такой?» Честно говоря, я ожидал другой реакции. Ужаса, благоговейного трепета, пусть даже злобы, наконец. Но смех выходил очень уж искренним, и мне стало не по себе. Даже его прислужники-уродцы загоготали, вновь наполняя поляну живыми звуками. «Ну, дух леса — это же, как бы сказать, в общем, всемогущий дух, обитающий в этом лесу». О, это ж надо! Какая чушь!» — смеялся Костлявый. «Дух, — говорит, — в лесу, да еще всемогущий. Кто тебе такую ерунду сказал, Малохольный? «Северные старейшины», — буркнул я. «И это правда. Может, просто ты сам его еще не встречал, вот и не знаешь?» «Старейшины, — сказали?» «Те еще сказочники», — махнул рукой Рогатый. «Было у меня как-то дело с ними, со стариками твоими?» Лживые, наглые, хитрые, старые колдуны они, плетущие сети вокруг своих желаний. Все их слова — чушь, сила, пыль в глаза, живут за счет чужих сил. «Как-то не похоже», — неуверенно сказал я, вспоминая наши с Романом приключения в деревне Энаудели. Эх, чего только мы не творили с Министрелем. И тайны разгадывали, и за столом одного старейшины сидели, набивая желудки изысканными блюдами. И медовуху с зельями пили, и выслеживали рыцаря дорог, думая, что он мерзавец-чародей. Ах, да, другой мелкий старикашка меня даже отравил. Я умер на несколько минут, пока колдун беседовал с моей волчьей сущностью. Я понял, что скучаю по Роману. Все же мы сошли с ним, как хорошие друзья на загадочной теме магии. Он свою королевишну освободить пытался. А я и по сей день мечусь в поисках средства, чтобы проклятие волчья снять. Ради Лины, ради моей семьи. «Похоже, не похоже, голову тебе задурили, князюшка. Но надо отдать им должное, конечно, дух леса. Ха, поди еще дух воды есть или земли, воздуха». Я окончательно запутался и впал в уныние. Костлявый глумился надо мной, изобретая всевозможные варианты, и когда он дошел до духа грязной задницы и духа сытой отрыжки, я уже не выдержал. «Ну хватит, и так тошно! Что же мне теперь делать?» Я потерял столько времени, и все напрасно. Ты мне не врешь? Глупо спрашивать о честности предводителя нечисти, но от досады я уже не соображал, с кем говорю. Ох, князь, зачем же мне врать? Что мне за дело до твоего личного несчастья, а? Видать, не просто так пришел сюда издалека, да еще в поисках неведомого духа. Ну, говори уж, чего хотел-то. Теперь вздохнул я. Проклятие оборотня снять хотел. Родовое. «Дух леса только на такое способен», — мне сказали. «Ах ты, бедняжка!» — умилился зайчик. «Но ты зубы-то мне не заговаривай. Я-то знаю, что такими проклятиями без причины не разбрасываются. Кому-то перешел ты дорожку, набедокурил, так сказать, а теперь хочешь избежать наказания? Ну нет, братец-волк, извиняй, тут тебе никто не помощник, даже твой дух леса». И он снова засмеялся, содрогаясь костлявым долговязым телом. Или, может, ты такое есть с рождения, а враньем своим хочешь выбраться в люди? Из грязи в князи, да? Но законы природы не переплюнуть. Рожденный ползать летать не может. Слышал такое? Так-то вот. Я разозлился. Что за проповеди ты болтаешь? Смотри за своими грехами, нечистый. Я вообще тут невиновен. Проклятие было наложено на мой род задолго до моего рождения. Я же не могу отвечать за поступки своих предков. Костлявый тут же заинтересовался, видать и вправду соскучился по историям и общению. А что натворили предки? Город сожгли? Над детьми измывались? Девиц невинных крали? Небогат у тебя выбор, усмехнулся. Все не так, дело любовное, дело только моей семьи и ведьмы, сто лет назад произошедшее. А я вот мучайся теперь и своих будущих потомков от беды избавляй. Предводитель нечисти как-то странно на меня посмотрел. Не кривлялся, не глумился, не язвил, не поясничал, сухо спросил, что тебе известно о том деле и откуда, интересно. Старейшины поведали, которых ты ни в грош не ставишь, или тоже скажешь, что наврали. Могли и наврать, задумчиво ответил зайчик. Ну ты говори, говори, а уж я разберусь, где правда, а где ложь. Нашелся мне тут знаток истины, судить-рядить будет, как же, я и сам-то мало что знал рассказал ему о прабабке своей, что увела у ведьмы возлюбленного, а та обозлилась и прокляла ее и весь наш род. Как да что было, не представляю даже. Только рассуждал на эту тему по пути в затерянный лес. Ну, к примеру, понравилась князю, то есть прадеду, княгиня Валерия, и бросил он ведьму свою. Так значит, и не любил вовсе? А если не любил, так какой с него спрос? Зачем такой нужен, который не любит? Ну, плюнула бы ведьма, другого нашла. Что за беда? Так нет же, надо показать свой темный нрав, проклясть. И странно, а прадеда-то не коснулось проклятия. Он же виновник был, но досталось именно моей прабабке, Валерии. Черт знает что, если подумать. И сам усмехнулся своим мыслям. Вот поди черт как раз и знает. Как-то слишком внимательно слушал мою нехитрую короткую историю. И все? Да разве это история? И что же было с твоей прабабкой? Лениво уточнил нечистый. Шкуру носила, что же еще? пока я не родился. А потом она отправилась как раз к духу леса и заключила договор. Покуда служит в лесу этому духу, проклятие не действует. Семнадцать лет мне даровала бабуля, между прочим. Костлявый был на себя прежнего не похож, задумчиво барабанил пальцами по своим тощим коленям, согнувшись в спине. Взгляд блуждал, будто бы не здесь, смотрел сквозь деревья. Что-то не понравилось мне его реакция но объяснить сам себе, что насторожило, не смог. М да что ж, дело прошлое, забытое. Ты сам-то вроде как и правда не виноват, но родная кровь — это тебе не водится. Тут уж что сделано, то сделано. Мой тебе совет. Возвращайся домой, волчонок. Забудь про глупости с твоим духом и достойно носи шкуру, как положено судьбой. А про потомков помалкивай. Авось развеется само по прошествии лет. Вот уж совет. Сердито отозвался я. Дожди больше, пока твой авось столетнее проклятие чокнутой корги развеет. Да, не каргана была и совсем не чокнутая, прошептал с горечью предводитель, но тут же глянул на меня из-под и забормотал: разве что малость помешанная, думается мне. От обиды творила ясное дело. Ладно уж, я в ваши темные головы не лезу, себе дороже. «Считай, что наказание справедливое, так пусть. У тебя с совестью свои отношения. А я не согласен. Все равно найду способ избавиться. Мне есть ради кого меняться». Зайчик усмехнулся. «Неужто влюбился в неподходящую даму? Испугать боишься когтями да зубами?» «Почему это в неподходящую? Очень даже подходящую. Самую лучшую. И она знает правду. Принимает меня целиком. А зачем тогда меняться, «Ну и живите мирно. Чего ты суёшься в непроходимые леса за глупыми сказками, как дитё малое? Сходил бы к чародею какому, что ли?» «Не поможет магия», — пробовал. «А с проклятием ходить, точно с пятном родимым во всю рожу. Каждый, кто знает, смотрит и плюнуть хочет от презрения или страха. Точно я урод какой и недостоин по земле ходить». «А ты как думал, легко ли носить груз прошлых бед?» «Да каких бед?» — снова завёлся я. «В чём моя вина?» «Кто меня спросил, хочу ли я таким на свете жить?» «Ну, князюшка, что-то ты разошелся», — заметил нечистый. «Это как посмотреть, знаешь ли. Каждому свое. Ты главное пойми, домой тебе надо, к милой своей. Погорюешь о судьбе денек-другой, да успокоишься. А я, так и быть, велю своим ребятушкам не трогать тебя и на пути не попадаться, а то загрызешь еще ненароком. Ну, чего молчишь, согласен?» Я сомневался. — Больно-складно говорит. Добрый слишком. Ему не положено таких речей вести. Но ничего другого придумать не смог, — кивнул в знак согласия. — Так, а теперь я удалюсь, так сказать, в свои покои. Старость она, знаешь ли, свое берет. Полежать охота, ножки вытянуть. Ты спи спокойно, серый, а поутру иди во свояси. Старость усмехнулся я. На каком веку она началась? Хотел я было спросить, но прикусил язык. Зайчик встал, поклонился мне и неторопливо побрел в заросли. Прислужники потянулись за ним следом, но несколько тварей все же остались на поляне, посматривали издали на меня, разрывая необычную тишину леса своим шипением и визгом. Когда след предводителя пропал, мой ошейник и цепь исчезли, привычные звуки чаще вернулись, а по земле заструился странный туман. Моё путешествие вышло бессмысленным и долгим, далёким. От досады даже захотелось вновь использовать амулет для обращения в человека. Какая уж теперь разница, в какой шкуре мне ходить. Так хоть порадуюсь немного. Но класснул зубами, взял волю в мохнатую лапу. Нет, не время. Как ни крути, а возвращаться к старейшинам всё равно придётся. Для начала посмотреть в их честные глаза, а уж потом вернуть прежнюю силу амулету, ограждающему оборотня от полной луны. К этому времени на лес опустилась непроглядная темень, и в этот раз я действительно улегся спать, но все ворочался, крутился, пытаясь выкинуть из головы разговор с предводителем нечисти. Даже представив Лину, надолго не смог удержать ее образ перед закрытыми глазами. Рогатый вылезал на первый план и что-то говорил, тряс рукой, улюлюкал, смеялся, грозился и оборачивался огромным взбешенным зайцем в пору завыть от таких сновидений. Я даже начал молить несуществующего духа леса, чтобы унять свою расшалившуюся фантазию и даровать мне спокойный сон. Когда уже почти уснул, в голову влезли мысли. Не удивился. Предводитель не удивился моей истории, как будто и так ее знал. Не вставил свои едкие замечания про духа леса и служащую ему бабулю, а ведь до этого не приминул бы закатить глаза и укорить меня в наивности. Ох, темнит нечистый носом чую. А сон приснился и вовсе необычный, подкупающий своей детальностью. Печальное привидение в смутно угадываемом образе старца с длиннющей бородой летало над лесом. Но тут, откуда ни возьмись, в лесную обитель ворвалась пакостная нечисть и наскоро расставила по территории чуть светящиеся полупрозрачные камни разных цветов. Не по прихоти бросила, а именно расставила, по четкому плану, видать. А после упыри, лешие, мавки и уродливые безымянные создания попрятались и притихли. Камни стали светиться все ярче и ярче, а с приходом ночи загорелись будто радужные огоньки. Привидение заметило манящее свечение, опустилось на землю у одного камня и коснулось его. Землю будто взорвала мощнейшая молния, оставив выжженный след в виде знака «Y». Камни повсюду перестали светиться, а привидение исчезло. Лишь на траву упал, будто с неба, маленький красивый камушек, словно драгоценный. На этом сон заканчивался, но я все еще спал и даже в таком состоянии понял, где видел этот чудесный переливающийся камушек. Пробудился я на рассвете с мысленной улыбкой, помнил каждую мелочь красочного сна и мысленно благодарил своего помощника, ведь именно он открыл мне правду. В том, что дух леса действительно существует, я больше не сомневался а также знал, что у него большие неприятности, благодаря моему вчерашнему рогатому знакомому.